Глава третья. Следующим утром перед работой Эмма и Харпер встретились в кофебаре на двадцать третьем этаже. Эмма почти не спала прошедшей ночью, так что кофе ей бы не помешал. «Ну и вид у тебя. Хорошо в гроб кладут», — сразу заявила Харпер, прямилинейная, как и всегда. «И тебе доброе утро». «Что случилось? Не могла соснуть всю ночь». Эмма была в сильном нервном возбуждении. Джона Флинн, миллионер и плейбой. Но и злую шутку сыграла с ней судьба. Никого хуже в качестве партнера для нее, и отца для ее ребенка нельзя было ей придумать. Тем не менее, всю ночь, лежа в кровати, она могла думать только о нем. О том, как он поцеловал ее в самый первый раз. Как его руки скользили по ее телу, словно он никак не мог насытиться. После того, что было с Дэвидом, Было восхитительно чувствовать в мужчине такое сильное желание. Но это было как наркотик. К такому легко было привыкнуть. «Мэм?» Эмма повернулась к бариста за стойкой. «Чай», — сказала она. При том, что ей бы не помешала чашка крепкого кофе, она опасалась навредить ребенку. Кругом сплошная несправедливость. В кофебаре было очень людно, так что Эмма и Харпер взяли свои заказы и отправились в офис. Харпер, похоже, была довольна. «Мне кажется, я слишком привыкну к тому, что ты со мной работаешь. Наконец, нее будет с кем поговорить. Здесь все очень милые и все такое, но они либо витают в облаках, либо не поднимают глаз от компьютера». «Зачем тогда ты продолжаешь здесь работать?» – удивилась Эмма. «Мы же обе знаем, что у тебя нет такой необходимости». Харпер пристально посмотрела на Эмму, а потом пожала плечами. Скучно ничем не заниматься. Ты можешь помогать Оливеру с семейным бизнесом. Ты ведь его сестра. Оливеру не нужна моя помощь. Кроме того, здесь весело. Ты быстро включишься, я уверена. Я так много экономлю на бесплатной еде. А еще мне больше не нужен абонемент в спортзал. А сэкономленные деньги я могу вместо этого тратить на сумочки от Луи Виттона и поездки в Париж. Приятно иметь деньги, которые зарабатываешь собственным трудом, а не из-за своей семьи. Я бы ни за что отсюда не ушла. Думаю, тебе здесь тоже понравится. Правда, надо бы что-то сделать с твоим гардеробом. Харпер скептически оглядела любимый темно-зеленый костюм Эммы, который та сегодня надела. Сама она была одета в капри цвета хаки и топ без рукавов. Эмма нахмурилась. Ничего не могу поделать с тем что здесь все одеваются как первокурсники, но отказываюсь ассимилироваться. А ты лучше не привыкай особенно, я постараюсь разделаться с этой задачей как можно быстрее». Они остановились у лифтов, и Харпер нажала на кнопку. «Почему ты так торопишься? Неужели все так плохо?» Эмма задумалась, что именно стоит рассказывать Харпер о том, что было вчера. Та, конечно, была ее близкой подругой, но не слишком хорошо умела хранить тайны. Так что все, что моей скажет, рано или поздно доберется до двух других ее подруг. Вайолет и Люси. Мне не хотелось, чтобы Джона обнаружил, кто она такая. Так что будет лучше вообще никому ни о чем не рассказывать. Мне здесь некомфортно. Ты просто боишься, что встретишься с ним. Вот чёрт. Харпер сегодня не в меру проницательна. Обычно именно это и делала ее такой хорошей подругой, но сейчас только все усложняло. Не буду отрицать, это было бы как минимум неловко. А как максимум, если об этом прослышит кто-либо в Геймтаун, меня могут заподозрить в конфликте интересов. Ну, я думала, ты хочешь его найти? Ну, ради... Она многозначительно взглянула на Эмму. Эмма промолчала. Харпер была слишком романтически настроена, и не было смысла объяснять ей ситуацию в реалистичном ключе. Так что Эмма просто отхлебнула чаю и вошла в открывшиеся двери лифта. «Ты его уже видела», – выпалила Харпер. Эмма быстро огляделась, чтобы убедиться, что они в лифте одни. «Нет, с чего ты взяла?» Но Харпер не собиралась сдаваться. «Кто он, симпатичный? В каком отделе он работает?» Они вышли на двадцать четвертом, и Эмма зашикала на подругу, чтобы та говорила потише. «Ты обещаешь никому не говорить?» «Конечно, но ты должна мне сказать, я просто обязана быть в курсе!» Эмма взглянула на нее с сомнением. «Нет, ты разболтаешь!» Харпер возмущенно положила руку на бедро. «Ну серьезно, Эмма, к чему такая секретность?» Ладно бы ты там переспала с генеральным директором, это было бы достойно таблоидов. Но все остальное просто обычные офисные сплетни. Кому они нужны, и если ты…» Эмма почувствовала, как ее бросила в краску. Харпер внимательно взглянула на нее и потеряла дар речи, что с болтливой подругой Эммы случалось не так уж часто. «О, Господи!» – наконец выговорила она. «Тише, Харпер, ничего особенного». Да ладно тебе, возмущенным шупотом проговорила та. Джона Флинн? Серьезно? Эма кивнула, но он меня не узнал. И я не собираюсь ему говорить ничего ни про себя, ни про ребенка. Ты поняла меня? Харпер кивнула. Явно все еще не отойдя от шока. Флинн самый горячий мужчина, которого я в жизни встречала. Он дружит с моим братом. И мне требовались все возможные усилия, чтобы не бросаться на него каждый раз, как он заходит в гости. Как тебе удалось не запрыгнуть к нему на колени прямо в кабинете? А мы что, знакомы?» Харпер нахмурилась. «Ты права, чертовски жаль, впрочем. Ты его серьезно впечатлила. Он плейбой. Не думаю, что он вообще меня запомнил. Если верить сплетням в журналы. Но не забывай, я-то его знаю». Кроме того, он был готов сделать с тобой парную татуировку, чтобы иметь возможность тебя узнать. Если бы он со всеми так делал, на нем бы живого места не осталось. Особенно если учесть, что женщину он меняет как перчатки. Эмма была вынуждена согласиться. Она не заметила на его теле других татуировок или чего-то подобного. Но она все равно не видела с ним будущего. Если даже он ее узнает, он будет желать ту женщину, которой она была той ночью, А ведь настоящая Эмма совсем другая. Так в чем смысл? Лучше уж пусть он вовсе ничего не узнает. И все же нужно ему сказать. Или нет? Эмма положила руку на живот. Если Джона откажется от нее и от ребенка, ее сыну или дочери вряд ли захочется знать, что отец не хотел их появления на свет. Так может, лучше просто промолчать? Эмма не знала, как поступить. Но пока она не приняла решение, лучше обойтись без сплетен. «Харпер, ты не должна никому рассказывать. Ни Вайолет, ни Люси, ни брату. И уж тем более Джонни». «Даю честное слово». Неохотно согласилась Та. Эмма могла видеть, как на ее лице отображается почти физическое страдание. «Но ты лучше тоже будь осторожна». Эмма нервно оправила воротник и направилась по коридору в сторону своего кабинета. «Я не имею привычки носить декольте». Я просто сделаю свою работу и уберусь отсюда, как только смогу. А как же ребенок? Не знаю, Хартер. Что было, то прошло. Канула в лету. Никогда не повторится. Не думаю, что случайная беременность может что-то изменить. Эмма открыла дверь в кабинет. На ее столе стояла хрустальная ваза с огромным букетом белых лилей, благоухавших на всю комнату. Такого красивого букета Эмми не дарили никогда в жизни. Эмма взяла карточку, прикрепленную к букету. Она открыла конверт, не зная, чего хочет больше, чтобы цветы оказались от Джона или нет. Проявления его внимания, хотя и лестные, были абсолютно бесполезными и даже опасными, учитывая ситуацию. Но все же глубоко в душе Эмми, несмотря на всю ее практичность и рациональность, хотелось, чтобы цветы были от него. Эмми, прочитала она с замиранием сердца. Добро пожаловать во Флинт Софт. Надеюсь, познакомиться с вами ближе в скором времени. Джон, канула в лету, говоришь? С сомнением произнесла Хартер, наклоняясь, чтобы вдохнуть запах цветов. Джон вышел из лифта на своем этаже, с кофе в одной руке и бейглом в другой, и удивленно заметил шаги. На столе Пэм стоял огромный букет белых лилий в хрустальной вазе. Он нахмурился. Он специально заказал их для Эммы. Они напоминали ему и её саму. Чистые, гордые и изящные. Кроме того, Розы — это слишком прямолинейно. А Лили обычно нравится как раз тем женщинам, которым сложно угодить. Джона, конечно, не мог бы, положа руку на сердце, сказать, что ему часто приходилось добиваться женщин. Ему даже говорили, что одно его обаяние в сочетании с красотой — способны заставить женщин в радиусе 50 метров лишиться трусиков. Эта картина казалась ему весьма забавной, но он, конечно, не был столь наивен и понимал, что дело скорее не в его внешности, а в размерах его кошелька. Женщин всегда привлекают беспардонно богатые мужчины. Но не Эмму. Она в его присутствии держалась крайне собранной и сухо. И насколько он мог судить, Его авансы ее скорее раздражали. Но он никак не мог этого допустить. Он должен очаровать Эмму, чего бы это ему ни стоило. Хотя прямо сейчас все развивалось не слишком удачно. Эмма отослала цветы в рекордное время. Джона сильно сомневался, что по чистому совпадению кто-то просто заказал для Пэм такой же букет. «Это мисс Демпси принесла?» – поинтересовался он. Пэм, казалось, просто лучилась радостью, глядя на то, как все проходящие мимо смотрят на букет. Ну, по крайней мере, хоть кому-то понравилось. «Да», — сказала она. «Она сказала, что у нее аллергия. Восхитительная, правда?» Джона мысленно сделал пометку, что нужно время от времени заказывать для ПМ циты. Возможно, и для других администраторов тоже. Возможно, это им больше по нраву, чем и автоматы. Кажется, он немного слишком сконцентрирован на программистах в своих инновациях. А ведь без административного персонала компания не смогла бы работать, и неплохо бы их тоже как-то поощрить. Да, очень мило. Он прошел мимо ее стола в свой кабинет и позволил двери хлопнуть в себя за спиной. Аллергия у нее, как же. Вчера она клялась и божилась, что дело не в цветах. Это просто ее фирменное упрямство. Никогда еще он не встречал женщины, столь устойчивой к его чарам. Совершенно непонятно, в чем дело. Джона упал в кресло и раздраженным движением включил компьютер. Он даже задумался, не встречался ли с ней раньше. Или может с кем-то из ее подруг. Она ведет себя как женщина, которая за что-то обижена. На него или на кого-то вроде него. Но такого не может быть. Все-таки у Джона прекрасная память на лица и имена и он был уверен, что до вчерашнего дня никогда не виделся с Эммой Демпси. Но ему придется что-то с этим поделать. От этого зависит судьба сделки с Геймтаун. Даже если ему удастся добраться до Ноа и вернуть деньги, транзакцию все равно можно отследить. Его телефон зазвонил, и на экране высветился незнакомый номер. Но раз Пэм его пропустила, он был уверен, что это не какой-нибудь телефонный спам. «Джона Флинн. Привет. А вот и твой любимый братишка. Соскучился?» Легок на помине. Джона вздохнул и сказал, тщательно подбирая слова. «Я тебе уже говорил, что мой любимый братишка Элайджа, но прямо сейчас мне нужен именно ты». Но хохотнул. Оба они знали, что он не имеет отношения к делам компании. Он просиживал штаны в офисе, получал зарплату и крайне редко Если вдруг ему становилось скучно, и он оказывался не занят какими-то своими непонятными делами, он помогал с организацией благотворительных турниров по гольфу и вручал победителям огромные картонные чеки. Что же такого важного случилось, что не может подождать моего возвращения? Этот звонок стоит целое состояние. Как насчет трех миллионов долларов? Повисла тишина, которая сказала Джоне больше, чем могли бы любые слова. Но я действительно взял эти деньги, но не думал, что это заметят так быстро. Может быть, в другой раз так бы и случилось, но сейчас время поджимало, а Эмма найдет недосдачу. Джона был в этом уверен. Послушай, мне совершенно все равно. Ты спустил их на проституток и алкоголь, или построил школу для бедных детишек, это не важно. Но мне нужно получить деньги назад прямо сейчас. Вот в этом-то и проблема. Прямо сейчас их у меня нет. Но будут, когда я вернусь домой. И когда же это случится? Самое позднее, через две недели. Хорошо. Но если деньги не окажутся там, где им положено быть, через 15 минут после того, как ты приземлишься в Соединенных Штатах, я вышибу их из тебя кулаком до последнего пенни. Джона, я... «Не нужно оправданий. Ты просто возвращаешь мне 3 миллиона баксов, или я заставлю тебя пожалеть, что ты не остался в Таиланде. Тебе ясно?» В этот раз Нова даже не пытался возражать. «Абсолютно. Ты говорил матери?» Теперь настала очередь Джона смеяться. «Нет, и не собираюсь, если ты меня не вынудишь. Мы с тобой оба знаем, что ей нельзя волноваться, хотя не сказать, чтобы тебя это когда-либо останавливало». «Я бы никогда намеренно не доставил ей беспокойства», – заспорил Ноа. Джона покачал головой в презрении. «Неважно, намеренно или нет, тебе нет дела ни до кого, кроме себя». «А тебе нет дела ни до чего, кроме твоей компании», – возразил Ноа. «А о семье ты совсем не думаешь. Когда в последний раз ты ездил к матери в поместье? Был у меня? Или у Элайджи? Ты вот говоришь, что я трачу деньги на третянок». «Ну а сам ты все спускаешь на своих одинаковых супермоделей!» Джон злился все сильнее с каждым его словом. Если бы он мог, он бы прямо сейчас полетел в Таиланд и дал бы своему младшему братцу в челюсть. Он, похоже, думает, что компания возникла из воздуха сама собой. А вовсе не Джонни пришлось вложить в нее все сердце и всю душу. Не говоря уже обо всем своем свободном времени. Так что когда у него выдавалась возможность отдохнуть, он делал это со вкусом. Ну да, он редко видится с родственниками. Ну так и у них тоже своя жизнь. Он их на своем пороге тоже давно не обнаруживал. Да, компания для меня важна, это правда. И если ты забыл, от нее зависит довольно много людей, включая, кстати, тебя. Я построила ее своим трудом и горжусь этим. А еще не собираюсь всем рисковать из-за твоих выкрутасов. Ты же помнишь, что приехал аудитор из Геймтаун, и твоя небольшая вольность легко может стоить нам этого контракта. Черт побери, выругался Ноа. Я совсем об этом забыл. Не подумал, что... Вот именно, Ноа. Не подумал. Как и всегда. В трубке на некоторое время повисла неловкая тишина. Как ты думаешь, они обнаружат? Наконец выговорил Ноа. Вполне вероятно. Ты разве что желтым маркером это не подчеркнул. Но Пол этим занимается. Мы покроем недоздачу. Временно. Джона выделила это слово. Пока ты не вернешь недостающую сумму. Я все верну, Джона. Я надеюсь. Не заставляй меня в тебе разочаровываться. Не волнуйся. Увидимся, когда вернешься. Джона повесил трубку. Ему бы очень хотелось не беспокоиться, но это было сложно. Его брат никогда не делал пакостей намеренно, но мать его очень избаловала. Стоило ему накукситься, как он тут же получал все, что хотел, особенно после смерти отца. И даже когда он вырос, люди из кожи вон лезли, чтобы ему угодить. Вообще-то стоило бы приставить его к делу. Но вполне мог бы приносить пользу в франтрайзинге. При нынешней экономике им не удавалось собирать пожертвованиями столько, сколько нужно. Оно был бы вполне убедителен, уговаривая богачей поделиться своими деньгами. Но это если его так называемый займ вообще не поставит крест на всех благотворительных программах. Джона откинулся в кресле и откусил кусок бейкла. День уже был ужасным, а ведь еще не настало и девяти утра. Две недели. Ему нужно придумать, как покрыть или спрятать недостачу, пока Ноа не вернется. И при этом не привлечь к этому еще больше внимания. Но главное, ему надо было найти способ преодолеть защиту Эммы. Он знал, что ее сухой профессиональной маской есть чувственность. Это было заметно потому, как двигались ее бедра при ходьбе, как учащалось ее дыхание, когда он к ней наклонялся. Хочет она того или нет, ее тело отзывается на его присутствие. Просто она пока еще не готова это признать. Значит, надо заставить ее думать об этом, пусть она возвращается домой по вечерам и думает о нем с раздражением или с тайным желанием, неважно. Главное, это не даст ей сосредоточиться, а это ему и нужно. Джона забросил в рот остатки Бейгла, отряхнул руки, встал и отправился на поиски непокорной красотки аудитора.